Глава двадцать Рассуждать логически нет времени, но ясно, что враг имеет статус «бессмертен» и владеет иммунитетом к урону или чем-то подобным. А еще он имеет отсылки к игре и верованием людей. Хотя конкретно в случае личи — верованием игроманов пока раскидывал очевидные факты по полочкам и следил одним глазом за личом в подранной серой мантии, а вторым, за приближающимися полумороженными фабрикатами из воскресших трупов, решил, насколько хватит стрел, отстрелять наземную угрозу. Первая стрела полетела, вонзившись в грудь синегубого паренька. «Ваш выстрел нанес восемь единиц урона». «Не густо. Броня, видать, хорошая». Стрелы одна за одной отправлялись в подмороженную и оттого медленно бредущую толпу. — Ну точно, синие ходаки. Идут, раскачиваются, бормочут чего-то. Заметил, как Лич перестал махать посохом и уткнулся в книгу. Та замерла перед ним, раскрылась, зашелестела листами и остановилась на определенной странице. Лич двумя руками поднял посох, напивая какие-то стрёмные мотивы, и, заорав, ткнул засиявшей чёрным палкой в меня. С круглого белого навершия довольно быстро сорвалась какая-то дрянь. «Так, спад эту гадость больше не попадать. Мне не нравится всё, что заставляет шипеть промерзший красный кирпич. До ближайшего врага оставалось всего метров десять, и я всадил ещё две стрелы» после чего закинул лук назад и выхватил из ножен альвов меч. Практически сразу пришлось блокировать довольно сильную атаку клинка оппонента. С учетом того, что их было много, а я один, дожидаться случая не стал, и, пользуясь общей кучностью врага, побежал вдоль стены, активируя козырный удар. Руны засветились, и Лязвия ссуданула по нападающим, нанося резанные раны и срубая первые два ряда, до этого утыканные стрелами. Трое погибли, один поднялся. Осталось 8. Оживший мертвец 9 уровня погибает. Бой продолжается. Оживший мертвец 7 уровня погибает. Бой продолжается. Оживший мертвец 7 уровня погибает. Бой продолжается. Выбрал тактику, ударил убежал, или же hit and run. Подскочил, ударил крест-накрест, нанося 20-30 урона. Отскочила. Подбежала, ударил, отскочила. Я был быстро: 12 родной ловкости и две бонусные всего 14. Практически в три раза быстрее, ловчее, гибче и так далее в сравнении с собой же до переноса. Даже если базовый предел человека десятка, а ни о ком с родной характеристикой выше десяти еще не слышал, все равно выходит, что моя тушка на 40% быстрее Брюса Ли и других великолепных бойцов. Да, за счет опыта они бы выиграли меня и с этой скоростью, но то они... Они как не подмороженные дурни под управлением Лича. Вся тактика противника заключалась в известном по прошлым стычкам переть напролом в попытке зажать противника. Но меня так просто не взять. В очередной раз прыгнул вперед, замахиваясь, и через мгновение ставят точку в существовании еще одного бедолаги, проигравшего Личу ранее. «Оживший мертвец восьмого уровня погибает. Бой продолжается». Беготня согревала, впрочем, как и большое количество одежды. Битва не собиралась заканчиваться, но я чувствовал, что держу ситуацию в руках. Осталось только понять загадку Лича. Клинок отсек полудохлику руку, одновременно с этим подставил щит под тяжелый удар посиневшего трупа и отскочил назад. Рубанул на отмашь и, как говорится, результат не заставил себя ждать. Оживший мертвец седьмого уровня погибает. Бой продолжается. Странно, что Лич парит, сложа ручки. Такими темпами я скоро их всех покрашу. Осталось всего четверо. Поднял глаза к местному боссу и с удивлением обнаружил бесшумно размахивающего посохом мага. В этот раз сгусток оказался фиолетовым и сработал намного быстрее. Только и успел, что прикрыться щитом. Но даже так. Лич Фростгин наносит вам 25 единиц урона заклинанием. Объятие смерти. Не фатально, но крайне неприятно. На какое-то время легкие парализовало, лишив всякой возможности дышать словно удар под дых пропустил. Сердце билось как сумасшедшее, и только через минуту бега от противника я по большей части восстановился. Со злостью зыркнул на парящего высоко под потолком мудилу, собравшись поскорее разобраться с его дружиной, чтобы больше не пропускать подобных выходок мага. Приняв немного ударов на себя, меньше чем за двадцать секунд прикончил оставшихся. Меньше десятка единиц здоровья потерял, кстати. «Ну что, мудак бессмертный, настал твой черед! Давай, не мучайся и расскажи, как тебя убить! Да отдыхать пойдем!» Предложил честную сделку этому летающему болвану, который отменил очередное фиолетовое свечение на своем посохе и со смехом перевернул страницу, забормотав что-то себе под нос. Я прислушался, думая, как бы его достать, и двинулся в сторону огромного куска льда, из-за которого вышло войско лича. «Давайте, гнилые! Время пришло! К нам явилось живое мясо! Вырвите глотку, сломайте кости! Покажите, как мы принимаем в гости!» Донеслось из-под потолка. «Ты там что, рэп рожаешь? Ганг-столич, мазафака! Спускайся, рожу тебе начищу! В лучших традициях!» Предложил стихоплету, но услышал за спиной подозрительное шевеление. «Да ну нахрен!» А там все мои, с таким трудом побежденные противники, поднимались и оживали. Отрубленные конечности притягивались и прирастали. Ах, никто не говорил, что будет легко. Начался новый раунд. Я сходу применил таран, раскидав еще не до конца пришедших в себя оживших мертвецов, и начал сходу прорубать себе дорогу. Прорядив строй врага, помчался к рюкзаку и приложил кривой таган к стене, хватаясь за меч он и легче, и урона наносит больше, а для заклинания нужна мана, которая восстанавливается прямо сейчас. Каждые пару секунд я бросал взгляд на лича и не ошибся, выбрав такую тактику. Нырнув рыбкой в сторону, прямо под ноги ожившего здоровяка, избежал фиолетового облака, обрушившегося вместо моей предыдущей остановки. Перекатился в сторону, уходя от молота, и подсек ноги, Там же вскочил и принялся добивать дохлятину, пользуясь преимуществом в скорости. В этот раз я знал, на что способен мой оппонент, и целился туда, где броня тоньше, причем не так сильно перестраховываясь, как в прошлый раз. Рубил, кромсал направо и налево, даже когда рука вновь заныла, и моя огромная, повышенная за счет сразу двух бонусов живучесть, перестала справляться. Когда закончил, в очередной раз увернувшись от выстрела мага, В этот раз облако красного оттенка надулось крупнее предыдущих. Подбежал к месту побоища и откинул оружие подальше от трупов. Голыми кулаками они много не навоюют, но достанут конкретно, это да. Ожидания оправдались. Этот доморощенный представитель хип-хоп-культуры, в очередной раз взявшийся позорить имена своих духовных предков, вновь воскресил свою Орду. Я попытался было рубануть поднимаемое тело, но система обломала, не выдав ни лога нанесенного урона, не затормозив восстановление порубленного. Начался третий раунд. Да задолбал мудила потолочный. Я понесся вперед, вырубая ошеломляющими мощными ударами одного трупа за другим и ощущая, как с каждой секундой усталость накатывает все сильнее. Когда третий раунд подошел к концу, устало раскидал части отрубленных тел. Видимо, Лич решил взять меня измором и редкими атакующими заклинаниями. И, стоит признать, уворачиваться от них становилось все тяжелее и тяжелее. Отдельных мыслей, как победить урода, так и не пришло. Ни способность охотника на монстров, ни борец против нечисти не помогали. «Все! Тормози! Дай отдышаться! Костяшка вонючая!» Я наблюдал за пробуждающимися мертвецами и снова взялся за меч. Чувствуя, как мои легкие обуяло пламя. И снова бой. Не будь лича, и имея я возможность выйти, отличные тренировочные манекены бы вышли. С последним трупом решил не спешить. Отрубил ему ноги и ходил по помещению, раздумывая, отдыхая и уклоняясь от заклинаний мага. Последний мою тактику не оценил и начал злиться, а не тупо сихикать. Но спускаться и приближаться так и не посмел даже несмотря на свою неуязвимость. Уж не знаю, с чем это было связано. Связано. Метнулся к рюкзаку, вытаскивая спасительные веревки и мешок из-под семян с самого дна, где раньше валялось какое-то барахло. Еще в первые дни подобрал, чтобы легче хранить было. Пробежался и закинул в мешок отрубленные бошки, а те, что еще не были отрублены, отрубил и закинул. Влезли не все, но для эксперимента хватит. Лич совсем разошелся в своей ярости, каждые десять секунд выдавая какие-нибудь пакости. Через три минуты Макс сдулся. Кажись, закончилась мана. Проверил дверь. Закрыта намертво. Выйти никак. Ситуация патовая. Устал, конечно, но его свита мне проблем не доставляет, так что ближайшие пару часиков в таком ритме вполне протяну. Мана, пятьдесят один из шестидесяти. Наконец-то восстановилось достаточное количество маны, чтобы смог активировать системный взгляд. Тут же обратил внимание на мертвеца и лича. Оживший мертвец. Уровень 7. Очки жизни. 11%. Статус. Враг. Не опасен. И что же, лич? Проверю, вдруг что-то изменилось. Лич Фростгин. Уровень двадцать пятый. Очков жизни. 30%. Бессмертный. Статус. Враг. Чрезвычайно опасен. Чего? «Какие тридцать процентов?» От неожиданности даже взглянул но упрямо ползущего на руках мертвеца, рефлекторно закончив его мучение мечом. «Лич Фростген. Уровень двадцать пятый. Очков жизни сорок процентов. Бессмертный. Статус. Враг. Чрезвычайно опасен». А -а -а, понятно. Так тебя надо до соточки довести, выкашивая подчиненных». Я принялся отдыхать, наблюдая за колдунством лича. Тот махал посохом, зачитывал строки не самого качающего текста и оживлял подданных. Моя голова же размышляла, обдумывая, как бы упростить процесс набора страйка из десяти зачисток и не умотаться в хлам. Сила магии все-таки одолела мешок. Лечь выстрелил чем-то небольшим, и ткань буквально растворила, тогда как из дыр вылетели головы, тут же устремившиеся к телам. И вновь мне предстояло сражаться. «Блок. Удар». Перекат. Удар. Отскок. Пнул ногой. Снова удар. Сместился вправо. Подрезал сухожилие. Удар. Готов. Первый. А за ним следом и второй. И далее. Повторил трюк, вызывая рэп проклятия неудачливого отмороженного рифмоплета, оставив одного в живых, и стал реализовывать свой план. Оружие их не было частью тела, и изредка лич командовал, заставляя броситься за мечами, саблями, ножами, топорами, молотами, что имелись у них изначально. И снова принялся рушить козни бессмертного мудилы, засунув оружие и прочее барахло в порванный мешок и прочно обвязав его веревкой, чтобы вытащить без проблем не получилось. Конечно, мешок можно и порвать, но на это уйдет какое-то время, а огромной силы, способной рвать веревки голыми руками, как-то не замечал. Следом началась грязная и нудная работа. Расталкивал трупы по огромному помещению, выстраивая их одного за другим, дабы после оживления те не лезли всей толпой сразу. Пока они без оружия, я смогу сосредоточиться на их быстром уничтожении, что будет максимально простым и эффективным способом. Пожалуй, это лучшее, на что мой мозг сейчас способен. Не наглы бы же льда лезть. Того и гляди, поскользнешься да шею сломаешь. Что обрадовало, так это факт злости лича. Значит, все делаю правильно. Теперь все, что ему не нравится, определенно буду выполнять». «Эх, понеслась!» Рубанул первого поднявшегося передо мной, сместившись чуть в сторону, как только его тело оказалось отправлено на покой. «Жаль, доспехи с них стащить только с четвертой попытки додумался. Теперь урон проносился в полную силу. Три удара и подавай новенького». Сделал один круг, затем второй, третий, и, наконец, дошел до 90% процентов и последнего мертвеца, пытающийся единственной оставшейся челюстью прогрызть мой ботинок. «Ну что ты смотришь, голубоглазый, томным взглядом? Думаешь, сейчас засмущаюсь и уйду?» Лич явно был не в восторге от происходящего, и, к моему удивлению, дверь из мира холода открылась, предлагая мне свалить куда подальше. «Мана, пятьдесят из 60. Я вытащил из внутреннего кармана грушу и тут же употребил ее, доводя очки маны до предельного значения. После чего рубанул по мертвецу и принялся выжидать от колдуна изменений. Они не заставили себя ждать. Леч что-то забубнел, глаза его засияли насыщенным голубым, а он стал спускаться. А тело его окутало риол или что-то подобное, какая-то защита. И интуиция подсказывала: лучше к ней не подходить. Трупы в этот раз не ожили, а запущенная мною стрела к личу не добралась, но сумела проявить себя лучше, чем в прошлый раз. «Ваш выстрел отражен. Щит поглощает 17 единиц урона». «Раз поглощает, значит, есть и предел. Одна только беда. Стоял, наблюдая, как распыляются и разрываются тела павших. Красный туман устремился от них к щиту, немедленно насыщая его. С каждой секунды от этого насыщения он становился все ярче и ярче. Лич практически скрылся за стенкой. В тенях угадывались одни только взмахи посоха, дослышалось да шуршание страниц. Ну и еще этот хреновый рэп давал понять, что он готовит какое-то колдунство. Волшебник хренов. Я собрался с мыслями и выпустил менее чем за минуту практически весь боезапас. Не знаю, правда, насколько это помогло. «Ваш выстрел отражен. Щит поглощает. Множественное повторение». «Ваш выстрел отражен. Щит поглощает десять единиц урона». «Системный взгляд», — прошептал, сжав зубы и вчитываясь в строчки лога. «Лич Фростгин. Уровень двадцать Очки жизни — сто процентов. Магический щит — восемьдесят девять процентов. Статус — враг. Чрезвычайно опасен». «Опа! Неуязвимость пропала. Уже готовился напасть, когда краем глаза зацепился за три странных сгустка в воздухе». Призрак Война, уровень 16. очки жизни сто процентов. Статус враг, очень опасен. Призрак Разведчика, уровень 17. очки жизни сто процентов. Статус враг, очень опасен. Призрак Убийцы, уровень 15. очки жизни сто процентов. Статус враг, очень опасен. Да екарный бабай! Ринулся было к рюкзаку за практически лишенным прочности чудо-оружием, и только взяв его в руки и запустив первую оплеуху в сторону красноглазого фантома, вспомнил о еще одном способе борьбы с призраками, ранее мне недоступном. Череда ударов, попытка сохранить дистанцию. Призраки чередовались, стараясь размазать урон. Из-за щита вылетел стремительный фиолетовый сгусток, впечатавшийся в тело так неожиданно, что я аж присел. Строки лога показывали нанесение впечатляющего по цифрам урона, от которого закружилась голова. Слабостью тут же воспользовались призраки, налетев со всех сторон и зажимая в тиски. Вялые попытки отмахнуться фантомы игнорировали, стремясь достать меня своими обжигающими касаниями. «И без вас тошно! Свалите в туман, а!» — махнул я своим посохом, но, к сожалению, заклинание не сработало. «Таран!» От безысходности положился на щит Гарзамана, что должен был прорвать окружение и вытащить из череды постоянно наносимого урона. С трудом глотнув спасительного воздуха, услышал изрядно подондоевший бубнёж этого грёбаного рэпера. Еще один сгусток опустился рядом, частично цепляя. Я упал, как подкошенный, понимая, что с моей нервной системой что-то не так, и встать не получится. Ноги просто не держат». «Три пары сияющих враждебным пламенем глаз зависли надо мной, наблюдая за своей добычей из-под драных хламид с капюшонами, и спустя мгновение ринулись на меня с нечеловеческим воплем, от которого хотелось выпрыгнуть из окна. Но окон здесь не было. Здесь вообще перспективы были не особо хорошими». «Гребаные же пассатижи!» подытожил я свое незавидное положение».